Глава 17. Видео. Элли. Это была конкретная вселенская засада. Разумеется, я не знала никакого кодового слова. Неизвестно, знал ли его Джейс, но он стоял молча, не спеша мне подсказывать. Сказать, что не помню? Ну, там внезапный склероз от постоянных стрессов и космических перегрузок. Плюс дефицит солнечного света и нехватка витамина D. Какие ещё варианты? Драгоценная помощь пришла от Кевина. «Регина!» — прошептал он одними губами, но я его поняла. К счастью, Джейс не заметил эту помощь из зала, иначе потом пришлось бы объяснять такую осведомлённость Гаремника в банковских делах принцессы. «Регина!» — произнесла я. «Кодовое слово принято!» — обрадовал меня клерк. «Сейчас запись с видеокамер будет скопирована и отправлена на ваш корабль «Ласточка». Прошу уточнить ещё раз». «Какой период времени вас интересует?» «Последние сутки», — ответил за меня Джейс. «Принято», — кивнул Дюк Вороуз. «Отправляю в формате universe Он распознаётся любыми системами. Лёгкого полёта, Регина Эленор Асанти, господин Джейс Асанти. Благодарим, что вы выбрали наш банк. Всегда к вашим услугам». Клерк отключился, а на экране моргнул красным овалом полученный файл. «Входящее видео из Центрального банка в зареополисе Мелодично отчитался наш эскин. «Убрать в архив или включить воспроизведение?» включить распорядился Джейс. «И вернуть на активную линию госпожу Хельм». «Ну и что вы выяснили?» Холодно поинтересовалась Катарина. «Сейчас увидим», — ответил Джейс, и мы вчетвером принялись внимательно наблюдать, что происходило в просторном светлом помещении банка, отделанном хромированным декором с вкраплениями белого камня. Охранниками там сновали роботы. И ни у одного из них не вызвал подозрений невысокий тип в тёмном деловом костюме. Средних лет, с прямой осанкой, хорошо одетый, с высоким лбом и твёрдым подбородком, с небольшой залысиной, тонкими поджатыми губами. На первый взгляд он производил впечатление умного, принципиального аристократа. Но когда Джейс увеличил изображение, стал заметен хитрый прищур водянистых глаз. «Да, это мой посыльный...» «Моё доверенное лицо Клайв Лившиц», — подтвердила Катарина. «Сейчас увидим, было ли что-то в ячейке или нет», — отметил Джейс. «Было», — хмыкнула я, наблюдая, как хитрован с залысиной вытаскивает из сейфа изумрудный камень размером с яблока и кладёт его в свой карман. Воровато оглянувшись по сторонам, он невозмутимо направился к выходу. «Ах ты, подлец!» — задохнулась от гнева Катарина. «Предатель!» Она быстро потыкала на кнопки на серебристой панели, и мы услышали длинные звуковые сигналы. «Не выходит на связь», — озвучил очевидный Джейс. «Наверное, он уже на другом конце галактики». «Я найду его, куда бы этот гадёныш не спрятался», — прошипела раненой змеёй Катарина. «У вас ещё есть к нам вопросы, Леди Хельм?» — сдержанно поинтересовался Джейс. «Есть», — скинула голову блондинка. «Сделка не была завершена». «Я так и не получила свой артефакт, так что верните мне моих мальчиков. Я уже по ним соскучилась». В глазах Джейса мелькнул затаённый вопрос. «Может, вернём?» «Нет», — отрезала я. «Ты получила доступ к артефакту и передала мне все права на парней. Теперь они мои. Кража Телерона — это уже твоя проблема, а не моя. Ты дала задание своему посыльному забрать артефакт в ячейке. Он забрал. А то, что не передал тебе, разбирайся с ним сама». «Кстати, что-то мне подсказывает, что он не ограничился одним Телероном. Наверняка украл у тебя что-то ещё. Проверь свои финансы и имущество». Катарина поджала губы, снова понажимала на кнопки на панели и побледнела. Видимо, моя догадка оказалась верной. «Я убью этого гада!» — гневно выдохнула она. «Космического ветра тебе в спину!» — равнодушно махнула ей рукой. «Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся». «Взаимно!» — процедила она в ответ и перевела взгляд на Джейса. «Ваша шкатулка была целой, Асанти. Твои претензии ко мне необоснованы. Если её магический резерв опустошён, значит, ею кто-то воспользовался на борту ласточки. Вряд ли это твоя жена. Она осталась такой же стервой, как была. Без обид, Эленор. Может, кто-то из гаремников? Советую проверить». «Непременно. Доброго космоса, леди Хельм», — кивнул Джейс и вырубил связь.